И все в ее жизни правильно, правильно, правильно. Она не хватала того, что само хваталось, давалось в руки, потому что подсознательно догадывалась, чего хочет. И удача с поступлением в театральный — никакая неудача, просто попутный ветер в спину, который ей помог. Но попутный ветер бывает только для тех, кому не все равно, куда плыть. она долго ждала этого ветра она дождалась она знала что подготовка к жизни репетиции жизни закончена началась жизнь и ох как важно не сделать ошибки мельчают люди сказал василий михайлович воробьев лёшка был большой актер помнишь как мы всегда у него веселились Ну, хулиганил. То есть никогда Лешка не хулиганил, просто озаровал. А к людям, как всегда, был внимателен. Кто только у него не жил, и все его любили. — И ты не заметил, — прервал его Покровский, — что ты говоришь о Лешке в прошедшем времени? — Разве? — Хм, понимаю. Но Лешка, он действительно как-то прошел. И своим сынком он себя не продлит. Нет. Но Анютка, как, по-твоему, в него не влюблена? Виктора, а? Не думаю. Она у меня умеет различать людей. Всяких, слава богу, навидалось. Зачем же она пошла к Лагутину на эту самую малую Дионисию? Он многих звал, говорят. Но пошли не все. Откуда я знаю? — Наверное, подруги пошли. Валя или Марина или Ксана. Нет, они не пошли. — Странно. — когда странно. — Но она тоже такая негодяйка, вроде все тебе говорит, а с другой стороны ничего толком не скажет. — Женился бы ты. — Ага, женился. — Так она меня одного изводит, а так будет еще и жену изводить. — Ты вначале найди жену-то. Раздался из ванной ясный веселый голос Анечки, а вскоре вышла и она сама. «Ваш друг Леша», — включилась в разговор Аня, — «споил Витькину мать. Мы помогали ему отбивать у нее бедного ребенка. Вы на всех углах кричали, как страдает ваш друг Леша. Вы чуть не вбили и Витьке в голову, что у него плохая мать. Ну так он и вырос с хорошим отцом». и стал хорошим человеком. Каждая Аня на словах листала обоих мужчин, как пощечина. «Как ты смеешь?» — нерешительно начал Василий Михайлович. «Сиди», — тихо сказал ему Покровский. «Она права». Он знал Аню с самого рождения, но сейчас будто видел ее впервые. Кокетка, ломака, кривляка, притворщица, очаровательная безделушка в этом доме она — оказывается, была уже взрослым человеком, и человеком неглупым. «Прости, папа», — сказала она, — «но мне все чаще начинает казаться, что стоит только родителю сделать пакость, за нее расплачиваются дети». Да, вот честное слово, я раньше не верила в справедливость торжества, добра над злом и прочее. Диккенса читала как сказки. а на самом деле и в жизни так, и мы будем рассчитываться за вас. И как же я рассчитаюсь, то есть как же ты рассчитываешься за меня? Очень просто. Я люблю Витьку. Что? Что слышал? Люблю с седьмого класса, когда вы повели компанию против его мамы. Тогда я ему это и сказала. Он уже тогда летел с крутой горки. Я только хотела его остановить и полезла к нему со своей дурацкой влюбленностью. Но кое-что я все-таки понимала. И сейчас понимаю. И нечего делать из этого трагедию. Наводнение не будет. Отменяется. Раздался звонок. Аня пошла открывать дверь. «Видал — Видал? — спросил Воробьев. «Видал», — ответил Покровский. «Тебе, значит, иметь зятя Витю...»